Глава десятая «Привет!» — дверь скрипнула, и на пороге появилась нефелина. «Можно к тебе?» «Конечно, мамочка!» Луна сладко потянулась на широкой кровати. Солнечные лучи заливали комнату. Как хорошо, что в Тракомире круглый год лета. Близился день рождения Луны, и по ту сторону земли уже наступила осень. Здесь же солнце было по-прежнему теплым, листва зеленый, а цветы радовали взгляд. Луна с умилением посмотрела на Фитчика, который спал, растянувшись на подушке. Солнечный луч светил ему прямо в глаза, но хранитель упрямо жмурился и не просыпался. Тогда луч перебрался ему на нос. Фитчик сморщился и оглушительно чихнул. Луна с Нефилиной рассмеялись. Фитчик, наоборот, нахмурился и закопался поглубже в подушке. «Доброе утро!» — пропела Луна. Наконец-то выходной. Она замечательно выспалась и радовалась, что может хотя бы на денек забыть об учебе. Сегодня Луна собиралась повидать друзей. До поединков оставалось совсем немного времени. и они с головой ушли в подготовку. Одетая в легкое струящееся платье Нефелина, как ветерок скользнула в комнату и наполнила ее мягким серебристым светом. — И тебе доброе утро, Луна! Смотрю, ты не выходишь, вот и пришла спросить, как у тебя дела. Нефелина поцеловала дочь в макушку. Луна прижалась к ней, Положила голову на колени и задумчиво произнесла. Я раньше верила, что меня назвали в честь спутника Земли, и могла часами по ночам его разглядывать. Я представляла себе, что там на Луне живут мои родители, и скоро они придут со мной и заберут далеко-далеко. И вот мои фантазии оказались правдой, ну почти правдой. Самое главное сбылось. Мне теперь кажется, что я всегда жила здесь. За эти два года Драгомир стал моим домом. Да, уже два года, как быстро летит время. Скоро у тебя день рождения. Страшно подумать, мне будет целых пятнадцать лет. Всего 15 — Всего пятнадцать, — улыбнулась Нифелина. Замечательный возраст. Уже не ребенок, но еще и не взрослый, и впереди столько интересного. Например, первая любовь. Тебе уже кто-нибудь нравится? Ну, мама, смутилась Луна. А что, самое подходящее время для симпатии? Я сначала думала, что тебе нравится Амитрин, а теперь вижу, что и Эгерин тоже. «Мама!» — второй раз воскликнула девушка. «Ну их, этих мальчиков! Они какие-то странные!» «Почему?» — удивилась Нефилина, перебирая волосы Луны. «Мне они показались серьезными и целеустремленными юношами, с такими нестрашные в разведку». «Да я и не говорю, что они плохие. Просто они странные». Считают нас Сентарией и своими друзьями. Кажется, они вообще в нас девушек не видят. Только и слышишь постоянно. Спасибо за помощь, ты настоящий друг. Луна сердито соскочила с кровати и закружилась по комнате так, что даже Фитчик проснулся. Не переживай, нефилина подошла к дочери, вновь поразившись тому, как та выросла. Это не значит, что вы им не нравитесь. Просто они еще не поняли, что с этим делать. Так, значит, все-таки Эгерин, а Митрин нравится Сентарии? Я угадала? Луна стыдливо кивнула в ответ. Хороший юноша, но он пока не может довериться кому-то до конца. Будь терпелива с ним, и он перестанет бояться. Ему тяжело, он столько всего перенес. Но именно ты вытащила его из скорлупы, в которую он спрятался. И Сентарии будет непросто. А Митрин — настоящий воин и, скорее всего, считает чувство романтической ерундой, как Гелиадор. Но любовь творит чудеса. Даже самый несгибаемый воин Становится мягким, как глина. «Но только не Гелиодор! хмыкнула Луна. «Погоди, сегодня кое-что узнаешь и поймешь, о чем я говорю». «А что? Тебе понравится? Это про мой день рождения?» «Про день рождения мы тоже не забываем. Ты даже не представляешь, какой подарок мы тебе приготовили». «Подарок?» «А что за подарок?» Луна даже бросила расческу на стол и вцепилась в мамин рукав. Ее глаза загорелись. Не привыкшая к подаркам, она радовалась любым знаком внимания. Даже маленькая розочка на подносе с завтраком приводила ее в восторг. «Даже не проси, не скажу». «А какой он?» Круглый, квадратный, большой, маленький. — Придется потерпеть! — рассмеялась Нифелина. Хотя бы на какую букву начинается? — Смолилась девушка. — Хорошо! — сдалась Нифелина. Начинается на «С», заканчивается на «З». Луна застыла, глубоко задумавшись. — Что же это за слово? — Больше ничего не скажу, — пропела довольная Нефелина. — И вообще, я пошла. Мне нужно помочь в подготовке сегодняшнего события. — Одни тайны с утра. Не дворец, а шкатулка с секретами, — проворчала Луна. В голове у нее крутилось. Союз, сказ, срез, страз. Что же это? — Мам! Окликнула она Нефелину, которая уже открыла дверь. Та обернулась и вопросительно посмотрела на дочь. — Спасибо тебе, — смущенно сказала Луна. — Ну, за Эгерина. Теперь я его лучше понимаю. — Не за что, — улыбнулась Нефелина и выпорхнула в коридор. — А может, сервис? Ну нет, точно не сервиз. Зачем не сервиз? — Что там еще? Скалолаз? Сучкорез? Луна так расхохоталась, что обрызгала фитчика, сидевшего на краешке раковины, водой, которой полоскала рот. Все еще, смеясь, она с извиняющимся видом протянула ему салфетку. Так ничего и не придумав, Луна быстро спустилась, наскоро перекусила и прокралась в зал советов. где вовсю кипели таинственные приготовления. Окна были завешены мягкой темной тканью. Луна, не огляделась. — Почему так мрачно? Говорили же, что будет какое-то грандиозное событие. — С, прошептала Нефилина, торопливо расставляя свечи. Кроме свечей на специальных подставках лежали какие-то кристаллы. — Нужно подумать, тут проходит приготовление к колдовскому обряду! — фыркнула Луна. — Вот еще! — ответила Нифелина. Потерпи немного, скоро все поймешь. Она буквально вытолкала сгорающую от любопытства дочь из сала. — Иди погуляй где-нибудь пару часов. Я пришлю за тобой кого-нибудь, чтобы ты ничего не пропустила. Выпалив это, Нефилина хихикнула, словно девчонка, и унеслась куда-то наверх. — Что-то с чем-то! — покачала головой Луна. В коридоре она столкнулась с отцом. Алекс куда-то спешил, нагруженный порохом переливающейся ткани, которая волочилась за ним по полу, как шлейф за королевой. Луна сначала рассмеялась. а потом невольно залюбовалась. Воздушная ткань блестела так, словно на нее высыпали миллиарды тонн разноцветной пыльцы. — Что это у тебя? — спросила она. Потом, — Потом-потом! — торопливо проговорил отец и звонко поцеловал луну, обдав душистым запахом и облаком золотистой пыли. которая сыпалась с ткани при любом движении. Затем он растворился в темноте зала советов, не забыв плотно закрыть за собой дверь. — Час от часу не легче! — пробормотала Луна. Задумчиво почесав затылок, она вышла в сад, где провела время с невероятной пользой, бездумно качаясь в гамаке и наблюдая за фитчиком, который разучивал парящий полет. Он хотел во что бы то ни стало победить несносную чиру, когда та вызовет его на очередной спор. Хранитель даже не стал сильно объедаться за завтраком, чтобы живот не тянул его вниз, и сейчас, расправив крылья, медленно парил сверхушки самого высокого дерева. Тут к Луне подлетел звенящий будильник, который, наверное, было слышно во всем Драгомире. Быстро хлопнув его по круглой кнопке, девушка поняла, что, видимо, это и есть сигнал к общему спору. Но будильник привел Лун не в зал, а в ее собственную спальню, где приземлился на тумбочке. Его стрелки застыли в немом ожидании. — И зачем ты меня сюда притащил? — спросила она, и тут заметила рубиновое платье, лежащее на мятном покрывале. — Поняла, мне надо переодеться, — догадалась Луна. Быстро надев платье, она разгладила его руками и покрутилась перед зеркалом. Сверху узкое, как перчатка. К низу оно расходилось мягкими волнами, и у колен заканчивалось золотой оборкой. Такая же оборка украшала лиф. Луна осталась довольна. Будильник вновь громко затрезвонил, смешно хмуря свои стрелки. Поняла, поняла, воскликнула девушка. Мне пора. Будильник привел ее к дверям главного зала и с важным видом удалился в клуб дворца. Дверь приоткрылась, и кто-то втащил Луну внутрь. — Тихо! — прошептала Нифелина ей на ухо. — Сейчас начнется! Луна не успела ни о чем спросить, как в кромешной тьме раздался возмущенный голос Аниты. — Куда ты меня тащишь, Алекс? «Что за секреты? У меня миллион дел!» Дверь скрипнула. На мгновение темноту прорезал луч света. Но она тут же захлопнулась, оставив Аниту в полной темноте. «Алекс, в чем дело? Опять твои дурацкие шуточки! Я уже вышла из того возраста, когда меня можно разыгрывать!» Тишина. «Алекс, я не шучу!» Наваляют так, что мало не покажется. Будешь неделю есть, стоя, и заседать в своем любимом зале советов тоже стоя!» Луна чуть не расхохоталась, услышав эти угрозы. «Да, тетушка та да еще штучка!» «Ну, погоди, найду тебя и за уши оттаскаю, не посмотрю, что ты правитель!» «Интересно, — подумала Луна. Как она до них достанет, до этих самых ушей? Папа ведь на голову выше ее, наверное, табуретку подставит. Смеяться было нельзя, и Луна широко улыбнулась, но тут же обо всем забыла. Подчиняясь неслышному приказу, в комнате начали зажигаться свечи. Загорались они по очереди в разных уголках зала. Сначала вспыхнула маленькая свеча на шкафу, отбросив на стену причудливую тень. Следом за ней свеча на письменном столе. Потом начали зажигаться свечи, стоявшие около разноцветных кристаллов. Кристаллы побрали в себя свет их огоньков и расцветили все вокруг цветными лучами. На стенах и на потолке засияли тысячи искор. Видимо, их задрапировали той тканью, которую нес Алекс. Зал походил теперь на пещеру, полную самоцветов. Анита изумленно озиралась. Света становилось все больше, и вдруг в углу качнулась чья-то гигантская тень. Не успев испугаться, Луна с облегчением узнала Гелиодора. Что он тут делает? Удивилась она, провожая взглядом огромную фигуру. Огненный правитель, одетый в парадную форму, был не похож на самого себя, ведь его волосы впервые в жизни не топорщились в разные стороны. Потом Луна узнала, сколько пузырьков эликсира для укладки было в тот день вылито ему на голову, и поведала об этом Сентарии, а та еще кому-то. в итоге эта история еще долго гуляла по драгомиру заставляя гелиодора смущаться и краснеть тем временем правитель подошел к комите и неуклюже опустился на одно колено о он собирается сделать предложение чуть не закричала луна наконец то догадавшись что к чему она конечно знала что гелиодор ухаживает за тетушкой но что дело дошло до свадьбы, даже не подозревала. Луна затаила дыхание и привстала на цыпочки, чтобы ничего не пропустить. Опешившая Анита немного попятилась, но Гелиадор не дал ей далеко уйти, схватив за руку. Крепко сжав ее пальцы в своих огромных лапищах, он с трудом проговорил. «В этот чудесный и замечательный день» Я хотел бы сказать... э «Моя бесценная Анита!» — шепотом подсказала Нефелина. Гелиодор с облегчением повторил. «Моя бесценная Титанита... Ой, Анита, что ты мне...» э «Бесконечно дорога!» — снова зашипела Нефелина. «Да, бесконечно дорога. И я хотел бы...» что ж такое проворчала Нифелина. он опять все забыл сколько репетировали и все безтоку тихонько пожаловалась она луне что ж это такое он опять все забыл столько репетировали и все без толку словно попугай повторил гелиодор ой нефилина всплеснула руками ой повторил огненный правитель и густо покраснел Анита издала непонятный звук, похожий на полузадушенное бульканье, пытаясь сдержать смех. Гелиодор набрал полную грудь воздуха и решительно сказал. — Я не могу без тебя, Анита. Тебе уже давно нужно стать моей женой. Хватит нам бегать друг от друга, не маленькие. Я не умею говорить изысканных речей, но ты мне нужна больше воздуха. Я никогда не обижу тебя и буду любить вечно, чтоб мне сгореть на месте. Торжественно закончил он. Анита не выдержала и рассмеялась. — Я не понял, это что значит, да или нет? — растерялся Гелиодор. Ну, разумеется, да! — с трудом сквозь смех и слезы вымолвила Анита. — Ура! грянула отовсюду. Свет в зале зажегся, и гомонящая толпа окружила жениха и невесту. Луна с изумлением увидела, сколько людей пришло, чтобы разделить их радость. Правители, старейшины, друзья радостно галдели, обнимая изумленную Аниту и счастливого Гелиадора, который по-прежнему крепко держал невесту за руку, словно боясь, что она убежит. Огненный правитель вдруг кашлянул и произнес, перекрывая гул поздравлений. — Я еще не все сказал. Все немедленно замолчали. Гелиодор заглянул в глаза Аните и решительно сказал. — Свадьба завтра. И не спорь. Он приставил палец к губам невесты, которая собиралась запротестовать. — Никаких месяцев на подготовку. Нет. Мы достаточно долго ждали. Свадьба завтра. У нас уже все готово. Тебе нужно только выбрать платье из целой кучи вариантов, которые шили для тебя поиски эскизам нефилины. Да, дорогая моя, я пересмотрела весь твой гардероб и нарисовала несколько, учитывая твои вкусы. Надеюсь, хоть одно тебе понравится. А если нет, то мы готовы работать всю ночь. И к утру у тебя будет платье мечты, затараторила Нефелина. Анита обозмущенно выпалила. Ни за что! Что значит завтра? Ты с ума сошел? Вы все сошли с ума? А как же гости? Уже всех пригласили, невозмутимо ответил жених. А торжество подготовили. А свадебный банкет, меню, продукты. Кладовые полны, меню составлено. Осталось обсудить только свадебный торт. Я подумал, ты сама захочешь его выбрать. А украшения? Давно сделаны, только ждут, когда их развесят. А... Анита замолчала, так как говорить, вися вниз головой, не очень-то удобно. Это Гелиодор, устав слушать ее возражения? закинул невесту на плечо и, поблагодарив всех за помощь, вынес из залы. — Какая прелесть! — прошептала Луна. После согласия невесты подготовка к свадьбе пошла полным ходом. Уже не нужно было скрываться, и работа закипела во всех уголках. Дворец заполнили сотни людей. которые без устали украшали, расставляли, готовили, и уже к вечеру все пропиталось такой праздничной атмосферой, что свадьбу можно было играть хоть сейчас. Вечером уставшая и счастливая Луна шла с Нефилиной по коридору, ведущему к спальням. И тут девушку осенило. «Я знаю, что вы мне подарите!» — выпалила она. «Ну и? Вы мне подарите сюрприз! Это слово ты загадала!» Нифелина рассмеялась. «Так нечестно!» — надулась девушка. «Опять придется ждать!» «Могу дать новую подсказку!» Слово начинается на «п», а заканчивается на «к». «Да знаю, я знаю!» — фыркнула Луна. «Это подарок!» — Ты у меня умница! — преувеличенно восхищенным тоном произнесла Нефелина.